Хлеб насущный Мы с детства знаем, что зерновые — наш хлеб насущный, что хлеб всему голова. И это тот продукт, на который можно рассчитывать в случае пожара, наводнения, голода, засухи, осады, эпидемии или неурожая других культур. Благодаря простоте хранения зерновые позволили цивилизациям выживать до тех пор, Пока вновь не станет доступной более здоровая и питательная пища. Но давайте остановимся ненадолго на метафоре посох жизни. Так буквально переводится оригинальная фраза, соответствующая русскому выражению «хлеб насущный». Примечание переводчика. Поскольку ее наиболее распространенное толкование противоречит другому, менее благоприятному образу, который в реальности может оказаться более уместным. Что в действительности означает посох? Это палка, трость или клюка, традиционно используемые для опоры как костыль. Мы знаем, что если поставить на костыли абсолютно здорового человека, то мышцы ног у него начнут атрофироваться и в конечном итоге перестанут его держать. Зерновые, как и любые костыли, становятся для нас вредными, когда мы постоянно, в кавычках, опираемся на них во время еды три раза в день. Вместо того, чтобы процветать, мы слабеем из-за их непрерывного потребления. Возможно ли такое, что наши любимые зерновые в самом деле колечат нас? Существует целый ряд соображений, доказывающих, что зерновые однозначно вредны, но подобная точка зрения не очень популярна. Более 99,9% времени своего существования на Земле Человек обходился без употребления в пищу злаковых культур.